Глава 9 Ход оказался длинным и извилистым В какой-то момент он стал настолько узким, что я едва протискивалась вперед Подталкивая перед собой Аурику Это, подозреваю, добавило мне седых волос То еще удовольствие застрять в проходе с ребенком Когда за спиной у тебя враги Наконец я догадалась повернуться боком, и мы все же протиснулись. Выбрались из лаза и очутились, подозреваю в тех самых катакомбах под Берганотом. Я вздохнула с заметным облегчением. Подняла повыше факел, и тот осветил широкий, уходящий в обе стороны тоннель с идеально округлым сводом. Его стены были покрыты, не удержавшись, я вытянула руку и прикоснулась к ближайшей пальцам. Нет, это был не кирпич — Но я так и не разобрала, из чего она была выложена. Возможно, из бетона, равномерно покрытого неприятной липкой субстанцией. И пусть я попыталась себя убедить в том, что за многие годы, десятилетия, то и столетия существования этого тоннеля его стены успели обрасти то ли грибком, то ли слизистым налетом из-за повышенной влажности, меня не оставляло ощущение, что выкопан этот проход был отнюдь не людьми. Быть может, это следы жизнедеятельности гигантских кольчатых червей? В незапамятные времена они ползали под берганотом который еще был не городом, а просто лесом, и питались? От мысли о том, чем могли питаться эти черви, мне стало нехорошо. Замутило перед глазами, поплыло, но я приказала себе перестать дурить. Вдох-выдох, никаких пришлых или прошлых здесь нет и в помине. Вернее... Даже если они и были, то давно уже вымерли. И быть сожранными доисторическими червями нам с Урикой не грозит. Вместо этого нам нужно пошевеливаться. Вдруг в жандармерии берганота нашлись хлипкие жандармы, которые сумели повторить мой путь, и сейчас они ползут по нашим следам. Так что нужно идти вперед. Я покрепче взяла Урику за одну руку, вторую всучила принцессе запасной факел, немного подумала и переиграла просто взяла ее за руку один из факелов держала перед собой второй сунула себе под мышку после чего мы пошли да свернули направо и смело зашагали в сумрак подземелья шли на каждом повороте поворачивая направо как и завещал нам непонятно куда пропавший эвен хардинг придвигались в полнейшей тишине Разговаривать меня не слишком-то тянуло, как и утешать Аурику, заявляя ей, что всё будет хорошо, и мы скоро выберемся из подземелья наружу. Я бы не отказалась, чтобы кто-нибудь подкинул мне оптимизма потому что со своим было совсем уж худо. Поэтому мы молча брели по бесконечному тоннелю, и я размышляла о всяком разном. Например, о том, что Эван Хардинг обязательно выжил. Раз уж он не погиб на том мосту возле местечка «Малые рожки», где полёг весь его отряд то сбежать от нескольких жандармов в доме Уранье для него плевое дело. Не уверена, что он сможет протиснуться в тот ход из кухни, но он обязательно будет ждать нас в конечной точке пути. Нам оставалось лишь до нее добраться. И мы шли, но ее все не было и не было. Наконец, даже на размышление не осталось сил, мы просто брели, иногда путаясь в своих же ногах. Внезапно я услышала шорох, а потом едва различимый писк, испугалась не без этого, но затем решила, что гигантские черви вряд ли способны издавать подобные звуки. Не ошиблась, мимо нас прошмыгнула упитанная крыса, и она мне нисколько не понравилась, наверное, я ей тоже, поэтому каждый из нас продолжил путь в собственном направлении. Мы снова шли, шли, шли, ход казался бесконечным. Развилки давно уже не встречались, словно черви получили приказ ползти прямо и до победного конца. Признаюсь, настроение у меня было близкое к упадническому, и я даже принялась размышлять о том, уж не останемся ли мы здесь с Аурикой навсегда, да, в этом самом подземелье, и будем питаться жареными крысами, которые иногда попадались на нашем пути. Наверное, выползали из своих нор, чтобы посмотреть на невиданное чудо — Меня с двумя факелами и за руку с аурикой. Потом на меня с двумя факелами и с аурикой на руках. Потом на меня с одним факелом, второй погас, я его выбросила за ненадобностью из принцессы, которую я посадила себе на спину. Тащила ее на закорках, потому что она совсем уж выбилась из сил. Но я упрямо шагала дальше. Хотя больше всего на свете мне хотелось прислониться к стене и привести дух. А еще лучше сесть... Нет же, лечь... «Закрыть глаза и заснуть!» Вместо этого я продолжала идти вперёд, боялась, что совсем скоро погаснет и второй факел, который держался исключительно на честном слове. Тогда мы останемся в кромешной темноте, потому что на свою магию я не слишком-то рассчитывала. Как можно рассчитывать на то, чью природу ты не понимаешь? Затем на нас нападут крысы, ужасная смерть, что тут говорить? Но неожиданно у меня появилась надежда. Сперва повеяло сквозняком, едва заметное дуновение теплого ветерка коснулось моего лица. Но я, остановившись и закрутив головы, подумала, что ошиблась. Мне это показалось на фоне усталости и несбывшихся надежд увидеть свет в конце тоннеля. К тому же я боялась на что-либо надеяться, чтобы потом жестко не разочароваться. Но через пару минут ход стал шире, будто бы червь его, прорывший порядком, растолстел. К тому же тоннель принялся постепенно забирать наверх, словно устремлялся к свету. Вот и я тоже. Эта мысль придала мне силы и мои мысли и чувства тоже устремились наверх, к звездному небу. И я позволила себе надеяться. Но не слишком сильно. До сих пор существовал вариант, что мы с Аурикой останемся в подземелье навсегда и будем питаться жареными крысами. Наконец ход стал совсем широким, а потом мне послышалось уханье совы. Я остановилась, напрягая слух, потому что Аурика давно уже сонно дышала мне в ухо. Но помимо ее дыхания я вновь расслышала далекое уханье ночной птицы, и это придало мне сил. Я прибавила шагу, а потом то, что привычно казалось чернильной темнотой подземельных катакомб, внезапно стало ночным небом, затянутым облаками через которые неуверенно пробивался свет луны. Мы все же выбрались из проклятых катакомб. Очутились на середине склона большого холма. Лаз был кокетливо прикрыт густым кустарником, через который я кое-как продралась, после чего с аурикой на своей спине едва не скатилась вниз к подножию. И нет, ноги себе я не переломала, хотя до этого было недалеко. Тут последний факел засобирался уйти на вечный покой, и я все же успела разглядеть вдалеке, на еще одном холме, черную громадину крепостных стен Берганота. Судя по расстоянию под землей, мы с Аурикой прошли несколько километров. У подножия нашего холма начинался не менее черный густой лес, а неподалеку, привязанные к деревцу, преспокойно дремали две лошадки переполненные самыми радостными чувствами ура мы оказались не по зубам ни жандаррмаом ни черным псам ни матильде ранье и даже гигантские черви нас не сожрали я поспешила к нашим коняшкам и уже скоро сгрузила спящую урику под дерево затем порывшись в седельных сумках и мысленно похвалив запасливого Эвана хардинга выловила из одной из них теплый плащ переложила на него ребенка укрыла второй фалдой а сама уселась рядом Прислонилась спиной к стволу березы стала ждать. Сна не было ни в одном глазу. Вместо этого я зорко поглядывала в сторону тайного хода. Мало ли кто мог оттуда вылезти. С этим миром и не угадаешь. И еще обводила глазами окрестности. Продолжала не верить в то, что Эван Хардинг дал себя схватить самым глупым образом. Это было совсем не в его стиле. Его стиль — повышенная выживаемость в любой ситуации. Следовательно, уже скоро он появится... Мало ли, какие дела могли задержать его в Берганоте. К тому же он вряд ли смог бы протиснуться в тот лаз, комплекция бы не позволила. Следовательно, ему пришлось пробираться через город, а потом миновать проверку на воротах. Поэтому он задерживался, но скоро к нам присоединится. Именно таким образом я себя уговаривала, и не напрасно, потому что еще через полчаса, или же прошел целый час, попробуй разбери в отсутствии часов, я кое-что высмотрела. Подскочила, сердце бешено заколотилось, рука потянулась к давно погасшему факелу, единственному моему оружию, потому что я заметила приближающийся мужской силуэт. Человек шел к нам со стороны берганота Он был один. Высокий и крепкий, двигался он совершенно бесшумно, но затем я вспомнила, что у меня есть другое оружие, куда более мощное. Я сама была оружием. Встревоженная огненной стихия тотчас же запросилась наружу. Но я ее успокоила, ну, заодно и себя, потому что навстречу спешил Эван Хардинг. Я, наконец-таки, разглядела его в свете луны. Погасив пару искр, грозившихся сорваться с рук, я кинулась навстречу Эвана и, не задумываясь, очутилась в его раскрытых объятиях. И пусть лорд Хардинг был практически молодожен, но я убедила себя, что мы обнимаемся совсем не по этому поводу. Не потому, что с первого момента нашей встречи он показался мне безумно притягательным, хоть я и пытался это отрицать. Да и новое «я» в теле Райли Риверделл не оставило его равнодушным. Мы обнимались исключительно потому, что в очередной раз выжили, выбрались из смертельной переделки, принцессу Аурику тоже удалось спасти. Впрочем, довольно скоро мне стало казаться, что объятия Эвана далеки от дружеских, и он прижимал меня к себе по тому самому поводу, по которому ему не следовало бы. Слишком уж быстро стучало его сердце, и он совсем уж горячо дышал мне в макушку, да и реакция мужского тела говорила сама за себя. И пусть такие объятия мне были совершенно ни к чему, но я все же немного постояла, наслаждаясь близостью разгоряченного мужского тела, после чего решительно высвободилась и даже сделала шаг назад. «Подозреваю, так просто мне это удалось лишь потому, что Эван сам меня отпустил, пусть с заметным сожалением». «С принцессой все в порядке», — сказала ему. Аурико устала и заснула. «Со мной, как видишь, тоже все хорошо». «Вряд ли несколько часов в подземелье добавили мне красоты и свежести, но сейчас мне было наплевать на внешний вид». «Я рад, Райли, что тебе снова удалось ее спасти, ты сама не пострадала», — с восхищением произнес Эван. Не устаю благодарить за это богов. Последний он произнес настолько искренне, что я подумала, а ведь и правда благодарит. Ну и устроила нам Матильда Ранье радушный прием. Не удержалась я от саркастического замечания, когда на мой вопрос Эван заявил, что с ним тоже все в порядке. Нет, он не ранен, боги уберегли, да и сам он приложил к этому руку. К тому, чтобы враги его не достали. Устроила, согласился он. «Признаюсь, я боялся, что вам не удалось выбраться. Пожар начался где-то в районе кухни, дом быстро сгорел дотла. А я ничего не знал о вашей судьбе». Я хмыкнула, не совсем уверенная, что стоит ему рассказывать о том, что, возможно, сама стала тому причиной. «Как Ранье? Что с ним сейчас? И как вообще это произошло? Кто нас выдал?» «Я знаю далеко не все, Райли. Подозреваю, Матильда отправила кого-то из прислуги в жандармерию». А те заодно привели с собой нескольких черных псов. Хотели захватить нас спящими, но им не удалось. Не удалось, согласилась с ним. Пока я разбирался с людьми Бродика, на кухне вспыхнул пожар, который перекинулся на весь дом. Интеру удалось вытащить старшего сына. Тот серьезно ранен, но, думаю, он выживет. Младший выбрался через окно. густов мне и сказал, что вы с аурикой остались на кухне и собирались сбежать через тайный ход. Так оно и было, кивнула я. Зато Матильда наотрез отказалась покидать дом, думаю, она погибла в огне. Судя по безразличному голосу, судьба предательницы эвена мало волновала. «Что будет с Ранье?» — спросила у него. «Они остались без дома, но я подозревала, что это не самое худшее. Их арестуют? Кажется, в Берганоте всем давно уже заправляют бродики». Потом Зилая рассказала Эвану о том, что удалось вызнать у жандармов, а также о своей новоприобретенной магии. Последний Эван заинтересовался, задал несколько вопросов, после чего заявил, что мы разберемся с этим в столице. «Что касается Ранье, думаю, на время они переберутся в сельское имение», — добавил он. «Интеру нужно разобраться с сыновьями, но позже он присоединится к нам в столице». По словам Эвана, свидетелей из рядов наших врагов не осталось, он об этом позаботился. Интер же достаточно умен, чтобы повернуть все так, что Ранье ни к чему не причастны. Вспыхнул пожар, с его старшим сыном произошел несчастный случай, а жена погибла. В доме, кроме хозяев, никого не было, слуги станут молчать, если захотят жить. Даже если найдут обгорелые трупы жандармов и черных псов, Туранье будет все отрицать. «Как скажешь», — покусав губы, сказала ему. «Надеюсь, им удастся выкрутиться, и Томас тоже выживет. Он самоотверженно нас защищал». «Судя по всему, не только защищал», — недовольным голосом заявил Эван но еще и питал совершенно несбыточные надежды. На это я едва удержалась от смешка. Сперва Эвану не помешало бы разобраться со своей невестой и только после этого заявлять на меня какие-то там права. Но в целом мы стояли слишком близко, и мне нравилось уверенное тепло, идущее от его крепкого тела. Его ревность, пусть и беспочвенная, мне тоже пришлась по душе. Правда, ненадолго. «И что теперь?» — спросила у него. «Что мы будем делать дальше?» Поедем в столицу. Но Вестфаста отсюда не так уж далеко. Правда, по дороге нам придется пару раз заночевать в лесу. Больше мы не станем искушать судьбу. Кивнула. Двух раз вполне хватило. И того постоялого двора, откуда нам пришлось убегать, телепортируясь через окно, и экстремальной ночевки в Берганоте. В этом Эван был прав, хотя... Как именно мы попадем в столицу? Наверное, ее будут охранять намного старательнее, чем въезд в Берганот. «Будут?» — кивнул Эван. «Я пока еще не придумал, но разберусь на месте. В столице много верных людей, что-нибудь придумаем». В моей голове давно уже зрела другая идея, и я решила ее высказать. «У меня есть предложение», — заявила ему. «Думаю, оно получше, чем ночевка в лесу. По дороге в столицу есть монастырь богов Арагоса, монастырь святого Иеронима возле деревушки Колги. Нас должны там принять, потому что мы с Аурикой заручились неожиданным покровительством». Затем рассказал Эвину обо всем, что произошло в храме. Нашим сходством с нарисованными на иконе портретами лорд Хардинг не проникся, но к удивлению согласился, что ночевка в монастыре может стать неплохой идеей, и что приверженцы богов Арагоса вряд ли окажутся на стороне бродиков. Затем добавил, что сам бы он до такого не додумался. Еще раз бросив на меня полное сожаление взгляд, наверное, потому что я не кинулась в объятия на радостях от похвалы, Эван отправился к лошадям, а я пошла в очередной раз будить бедного и сдерганного ребенка. Пусть мы и вырвались из смертельных объятий берганота но все равно стоило подальше отъехать от города. Мало ли, вдруг по нашим следам в очередной раз шли ищейки бродиков».